Принцесса Этилия. Вчерашний бал стал кошмаром. Король Вайнор привел на ужин свою подстилку. Ее усадили слева от него, как законную супругу. В гневе принцесса не сдержалась и подсыпала ему в бокал слабительного. Говорят, испорченная ночь любви открывает мужчине глаза на других женщин. Увы, эта провинциальная корова опрокинула бокал. До утра Этилия вынуждена была наблюдать, как ее будущий муж любезничает с этой дрянью. И не просто любезничает. Фрейлин и королевы быстро просветили принцессу о стоимости камней, на нагетых на фаворитке, а потом изрядно поточили языки о самолюбии девушки. Впрочем, несмотря на свое поведение, король Вайнор произвел на принцессу неожиданно приятное впечатление. «Высок, не дурен собой, хорошо сложен». Когда он кружил вокруг своей девки, она злилась. Зато когда он строго посмотрел на Этилию за столом, Кварелейка неожиданно ощутила приятное волнение внутри. А ведь роскошный самец. Родить такому наследника будет даже приятно. Может, стоит пересмотреть свои планы? Подумав, она отправила в покои, отведенный королю, камеристку с гостинцем. Возможно, быть королевой Вадерии не так страшно? как принцесса Экварелии». После бала камеристка доложила, что конфеты отнесла, но камердинер только головой покачал. Король не сладкоежка. Пришлось принцессе самой переодеваться в домашнее платье и ловить в коридоре тележку с королевским завтраком. Не выспалась? Жутко. «Хорошо. Приглашение секретарь писал». Этилия после бала просто с ног валилась от раздражения и усталости. Кузен на балу все норовил назначить свидание за ближайшей портьерой. Совсем с ума сошел. В дворце посторонние. Еще и немочи эти бледные провинциальные всю душа стоят. Еле отбилась, напомнив, что ему нужно устроить еще несколько неприятностей на территории дворца. Что-то последнее время очмес все чаще пренебрежительно отмахивается от ее желаний. Поцелует и уходит, забывая, как сам соблазнял всего год назад. Может... «И его зельем подпоить?» Бессвязные мысли успокоились. Сон навалился тяжелой подушкой, а слететь ему пришлось легким покрывалом. Прибежала камеристка и сообщила, что король Вайнор принял предложение принцессы на чай. «Пусть приходит вечером», — отмахнулась сонная девушка. «Простите, ваше высочество, король войнор уже здесь, ждет вас в будуаре». Выпуклые голубые глазки камеристки готовы были вылезти из орбит от страха. Этили стало даже любопытно, чем это Вайнор ухитрился напугать ее служанку. Подай платье, желтое, с белыми цветами, и волосы подбери, как вчера, на ленту. А в будуар подай свежий морс, чай и булочки. Уже через пятнадцать минут принцесса, опустив ресницы, медленно входила в будуар, предвкушая восхищение мужчин. На скромном полотняном диване в центре комнаты восседал король Вайнор. В одной руке он держал булочку с кремом и, дирижируя ей, громким голосом что-то вещал чернокудрому красавчику, сидящему в кресле. «Доброе утро, ваше высочество!» — вскочил придворный и изящно поклонился Король лишь развернулся и завопил, оглушая Тиллию. «А, принцесса, вот и вы! Рад вас видеть в добром здравии!» «Я как раз уверял шевалье, что вы самая быстрая принцесса на свете!» При этом король подбегнул ей и оцелютовал чашкой чая. «Доброе утро, Ваше Величество!» — сказала принцесса холодно и, опустив глаза, присела в кресло, скопировав поведение мачехи в те дни, когда она бывала недовольна отцом. «Что вы, принцесса, садитесь сюда!» Вадерский король хлопнул себя по колену. «В моем сердце поселилась страсть!» «И я хочу, чтобы вы были ко мне как можно ближе!» При этом он так размахивал чашкой, что залил горячим чаем половину дивана, а себя щедро усыпал крошками и измазал кремом. От вчерашнего сдержанного щеголя не осталось и следа. Этиля вновь попыталась изобразить кусок льда в юбке, но король схватил ее руку и начал покрывать ее слюнявыми поцелуями, заглядывая принцессе в очи и шепча о своей страсти. при этом Он всячески намекал шевалье оставить их одних, мял новое платье Тилии и говорил, что влюблен без памяти. «А это его корзинка!» По обычаю, невеста дарила сладости жениху после вручения браслета, обещая быть сладкой и после свадьбы. В ответ жених дарил невесте корзинку сладостей после обряда, обещая, что ее жизнь после замужества будет такой же сладкой, как и до него. Вчера король Вайнор вручил принцессе орешки в меду, как капризному ребенку. А сегодня принес ей корзинку раньше помолвочного браслета. И лежал в корзинке только горный мед в сотах, от которого она покрывалась малиновой сыпью. Когда жених начал настойчиво уговаривать Этилию размазать этот мед по восхитительной груди, она дрогнула. При дворе отца водились нахалы, но принцессу всегда защищало ее положение. А король Вайнор, следуя своему статусу, мог обнимать и целовать свою невесту, сколько ему вздумается. Этилия бежала из будуара в ужасе, под громкое чтение скверных стихов и уверение в пылкой страсти. Первым порывом было немедленно идти к отцу с жалобой, но уже в галерее она остановилась. Король не превысил границ допустимого. Максимум, что сможет сделать отец, не разрывая помолвки. Мягко попросить, не пугать девочку. А Вайнор может эту просьбу спокойно проигнорировать. Стало как-то душно и волнительно. Принцесса подошла к окну и выглянула в сад, размышляя. Как быть с влюбленным королем? Приворот наложен крепкий, на полгода. А если король не пожелает отказаться от помолвки? Так ничего и не решив, она вернулась в комнату. Через три дня в королевскую часовню приезжает верховный жрец и можно будет попробовать разыграть последний козырь.